Глава 23 возникла немая пауза, которой хватило, чтобы оценить обстановку. Невольно выступила вперед, закрывая близких щитом, расправила плечи, гордо вскинула голову. Князь был один, но это не значило, что за дверью нет верных псов. Нина Константиновна, разрешите официально представить великого князя Семена Павловича Стужева. Выступил посредником Алим. Возраст князя не определить сходу. Ему смело можно дать 40 лет и 60. На бесстрастном лице совершенно не отражаются эмоции. Сеточка морщин вокруг глаз, складки в уголках рта, пергаментная кожа, немигающий взгляд прожигает насквозь особенно когда их обладатель долго тебя рассматривает. В гляделке с гостем играть не собиралась, заведомо безнадежное занятие, поэтому посмотрела на помощника Алимосипович, а его сиятельство не сообщил о цели визита. У нас тут частная вечеринка, посторонним не место. Мусечка закатила глаза, хватаясь за Осипа Ароновича, почтившего праздник присутствием. Ашкиназец побледнел и судорожно сглотнул, зато на холодном лице Стужева шевельнулась левая бровь. Брат осторожно коснулся рукой плеча и, когда обернулась, одними губами прошептал «Не надо». «Я сама знаю, но в том и дело, что надо. Один раз покажешь слабину – на шею сядут, а прогибаться под великого князя холода не собираюсь. Чем обязаны великой честью ваше сиятельство?» – обратилась напрямую к Стужеву. «Вы уж просветите, к чему готовиться, к миру или войне, если к миру приглашаю за стол? Повод замечательный – свадьба Игната Александровича и Елизаветы Гавриловны. Ну а если предъявить претензии надумали, так предъявляйте, вот она я, перед вами». В звенящей тишине, образовавшейся после слов, раздались хлопки и сухой смех, похожий на карканье. Кстати, Гектор мог бы и предупредить. Опять куда-то запропастился. — Надо же, как отшила! Дерзкая девчонка! проскрипел князь, растянув губы в подобие улыбки. — С миром я пришел, с миром. Поэтому прощаю дерзость. На пир не останусь, дела, но подарок молодоженам за мной. А пришел за тем, чтобы отблагодарить за внука. Не привык оставлять долгов. Заставила же ты побегать, девочка. Покачал головой. Оттого и решил сам посмотреть, что из себя представляешь. В таком случае добро пожаловать в наш дом. Поклонилась, приветствуя князя согласно этикета. Желаете чаю со льдом, другие напитки, десерт? Нет, не имею привычки принимать угощения в гостях. Отмахнулся легким движением ладони. И вам не советую пригодиться в будущем. Вот как? Вскинула брови в удивление. Хм, в этом есть смысл. Но как же правила приличия? А вы разве всегда и во всем следуете правилам? Желаете об этом поговорить? Бросаться фразами, не отвечая на вопросы, я тоже умела. А вот раболепствовать перед сильным мира не очень, и князь это понял. Приятно иметь дело с умным человеком. Тем же небрежным жестом руки мужчина показал, чтобы остальные убирались. Молодняк тут же подорвался с места и устремился на выход. Демидов задержался, передавая внучку Ивану. Парень чуть ли не пар из ноздрей пускал от возмущения и бессилия. Я взглядом показала Григорию Клементьевичу, чтобы присмотрел за юленькой и за учеником заодно старшему полозьеву также покачала головой в ответ на немую просьбу остаться игнат подвел лизу к зельманам и попросил баронессу присмотреть за женой братец и не думал спрашивать разрешения, просто встал за спиной как надежная скала алим с места не сдвинулся всем своим видом выражая что не намерен оставлять с матерым хищником наедине я вас внимательно слушаю Наглеть так наглеть, подтащила воздушным щупом кресло, установила посредине комнаты и опустилась на него с королевским достоинством. Ну, не стоять же перед князем на вытяжку в собственном доме. Между прочим, вторые сутки на ногах. И до этого деньги выдались насыщенными. В юном возрасте усталости не замечаешь, так что дело принципа. — Это я слушаю. Чего желаете, защитница? спасшая последнего внука. — Ничего, — пожала плечами. Незнакомый парень помог двум девушкам, не требуя ничего взамен. Я ответила тем же. — Хочешь сказать, не знала, кого спасала? Стужев нахмурил брови. — А если бы Артемий прошел мимо? Ответа князь не дождался. Успела бы, не обрати я внимания на мальчишку при первой встрече, неизвестно. Но ведь Гектор предупредил об опасности. Как ты поняла, что нужна помощь? — Это сложно объяснить, — сцепила ладони в замок. — Ты уж постарайся, Нина Константиновна, — стужив, напустил холода в голос, отчего и в гостиной похолодало. — Я пришел сюда за ответами, и без них не уйду. Это часть дара — чувствовать, когда близким угрожает опасность. К сожалению, я рано потеряла семью, поэтому тонкости постигаю опытным путем. Не осталось живых учителей, способных передать родовое умение. Иногда я делаю что-то, подчиняясь внутреннему порыву. А в итоге неразумный поступок оборачивается на пользу. Уверяю, спасение Артемия – случайность. Вы ничего не должны. Я защищала тех, кто мне дорог. «Защищала!» – хмыкнул мужчина. «От меня и сейчас защищаешь!» Любой на твоем месте воспользовался бы ситуацией, чтобы извлечь выгоду. Мое расположение многие пытаются заслужить. Я ведь могу помочь с возрождением рода, могу покарать убийц, уничтоживших семью. Ты вправе попросить что угодно. Хм, заманчиво звучало предложение князя, очень заманчиво. Игнат напрягся в ожидании ответа, стиснул боковину кресла так, что побелели костяшки пальцев. Алим превратился в статую, анализируя каждое слово. А у меня в голове крутилась фраза одного книжного персонажа из прошлой жизни. Никогда и ничего не проси у тех, кто сильнее. Сами предложат и сами дадут. Скорая месть Огнияру Шумскому выглядела желанным призом. До ужаса хотелось согласиться и побыстрее разделаться с детоубийцей, Но в чем тогда моя заслуга? И почему, если Стужев в курсе, кто уничтожил род, ничего не предпринял ранее, не покарал убийцу, согласно закону, великий князь, советник императора, второй человек в империи, облеченный безграничной властью, он готов это сделать теперь, чтобы отплатить долг жизни? Соизмеримы ли эти вещи? Что будет после, когда князь? «Севера публично покажет расположение и заинтересованность. У меня не останется выхода, как поддержать его, если потребуется. А где одна услуга, там и другая, третья. И вот я уже плешу под указку расчетливой ледышки. Семен Павлович, благодарю за столь щедрое предложение, но собственные проблемы я привыкла решать сама». «Гордая», — усмехнулся. Все такие поначалу, а как дело коснется, на коленях ползают, вымаливая помощь. Что же молодости свойственно ошибаться? Забарабанил пальцами по подлокотнику. Может, советникам есть что сказать? Игнат промолчал и отвел глаза, не выдержав пристального взгляда князя. Но я расслышала, как скрипнул зубами. Алим покачал головой. — Нет, Нина Константиновна высказалась ясно. — Значит, отказываетесь, — шумно втянул носом воздух и, похлопав ладонями по боковинкам кресла, поднялся. — Тогда мне здесь больше нечего делать. Я поднялась следом, провожая гостя. — Можно вопрос напоследок? — Как меня нашли? — А, это было нетрудно. Небрежно повел плечами. Золото развязывает языки и прочищает память. Ищейкам дай только зацепиться. Живо размотают клубок. А уж когда заявился Клим, сомнений не осталось. Единственное, что запутало поиски, — мнимая смерть. Я заподозрил неладное, когда Демидов отправился мстить за убитого сына, а в итоге убил собственного начальника охраны. Так вы следили за нами? Присматривал, растянул губу в улыбке. С луковым, может, и защитили клятвой, но соседям, дворникам или прохожим глаза и уши не заткнешь, и они поверил, когда сообщили, что Гришка Демидов с утра, улетевший в имение, вдруг вернулся в Алапаевск. Даже скоростной курьерский корабль не управится, а он тут как тут, да еще с ребенком, на виске которого красуется свежая печать рода. Я дал команду задержать свадебный кортеж и не прогадал. Молодожены таинственным образом исчезли, а поскольку у забеленных нет собственного мага-портальщика, это сделала ты. Гость неспешно направился к выходу, но у двери остановился. Задумался, вспоминая что-то, затем развернулся, опаляя ледяным взглядом. Хоть ты отказалась от благодарности, но так и быть. Сделаю подарок. Пять лет. Что пять лет? Не сообразила сразу. Пять лет спокойной жизни, чтобы рот окреп и встал на ноги. Гарантирую, близких не тронут а проекты получат поддержку. Вы успеете построить дом и наплодить наследников». Легкий кивок в сторону брата, на которого возлагались надежды. «Но ты исчезнешь на это время. Полагаю, тебе уже присмотрели закрытую школу». Я гулко сглотнула, поразившись, как легко князь сделал безошибочные выводы. «Но почему такой срок? А что будет потом?» «Империи потребуются услуги рода». Стужев усмехнулся. Если хочешь, чтобы забеленных восстановили в правах, придется исполнить давний договор. Представить империи защитника или... Или что? Или выйти замуж и войти в род супруга. Бесстрастно добил великий князь. Но ведь мне будет пятнадцать до да совершеннолетия, и инициации я не могу выйти замуж. Так ведь и возраст такой, глаз до да глаз нужен. В любом случае потребуется время, чтобы влиться в общество, завести знакомства. Ты носительница редкой магии, ни я, ни император не допустим, чтобы талисман бездарно сгинул в клановой войне. Талисман, кажется, скоро пар из ушей пойдет от возмущения. Как походе решалась судьба, не знаешь? Осуждающий покачал головой. «Выдающихся представителей твоей семьи называли щитами, а женщин — талисманами. Ни один род, включая золотые, не откажется заполучить тебя. Надеюсь, не станешь совершать глупостей. Ни один храм не проведет обряд, если не будет высшего императорского соизволения. Отныне ты под присмотром его величества». «А куда смотрел его величество, когда Шумский убивал родителей и ближников?» Стиснув руки в кулаки, шагнула к Стужеву. Пусть он выше ростом, сильнее и могущественнее. Это не мешало смотреть на него сверху вниз. «Где были вы, когда дед вырвал брата из рук умирающей матери и приказал избавиться от меня, гнилого семени? Почему безоговорочно поверили в гибель рода?» Почему никто не спросил, откуда у Шумских в одночасье взялся наследник? Кто вернет семью, которую у меня безжалостно отняли?» «Довольно», — гаркнул князь, вымораживая воздух в комнате. «Его величество не вмешивается во внутренние дела кланов. Если Константину не достало сил защитить собственную семью, это только его вина». «Почаще говорите себе это перед сном», — огрызнулась злобным волчонком. Семен Павлович запнулся, будто получил резкий удар под дых. Синие глаза стали похожи на две ледяные глыбы. На лице заходили желваки, а одежда покрыла синим. Если бы не Игнат, раскалившийся, как в печка, мы бы превратились в замороженные статуи внутри сияющего кристаллами фиолетового круга. Похоже, переборщила, напомнив Стужеву о потере. Простите, последнее было лишним. Повинилась, мысленно ругая себя за длинный язык. Нечто подобное я ведь и ожидала от встречи с великим князем. Сначала кинет щедрую подачку, чтобы не упрекнули в неблагодарности, а после сделает предложение, от которого не откажешься. Вот только стужев пошел дальше. Просто поставил перед фактом. Или предупредил. Я сожалею о трагедии и понимаю, каково это потерять дорогих людей. Но трупы ваших врагов уже остыли, тогда как я скрываюсь и жду, когда наступит время мести. Откуда? А вот кого за кристалл с признаниями предателя благодарить следует. Князь задумчиво пожевал нижнюю губу, при этом заметно успокоившись. Воздух в гостиной стал теплее. Что же награду заслужила? Золотом я не удивлю, судя по фамильным украшениям на невесте. Зато в моей власти приоткрыть завесу будущего. Как я уже сказал, тебе представят выбор. Брак с подходящим кандидатом из золотой или серебряной книги родов. Или же станешь талисманом великого князя Владимирского. Я закаменела, услышав имя человека, ради которого придется отказаться от личной жизни». После того, что случилось одиннадцать лет назад, снова и счету Забелиных? А что такого? Ты ведь не допустишь, чтобы молодого князя уничтожили. Отличный способ восстановить честное имя и делом доказать, что нет в империи лучше защитников, нежели Забелины счастливо оставаться. Стужев вышел, хлопнув дверью, а мы так и остались стоять в молчании, переваривая новости. Значит, либо замуж, либо Ярослав Бельский. Последний, выживший в трагедии прошлого, когда отца Игната обвинили в предательстве, а сам он превратился в изгоя. Медленно добрела до кресла и рухнула, как подкошенная. Вот уж чего не предусмотрела так это волеизъявление сильных мира. ж ты, редкий дар захотели сохранить. Чего ж тогда лучшего представителя рода на плаху отправили? И ведь не пикнешь против воли императора. Прикажет выйти замуж, и пойдешь, как миленькая. Недаром князь Холода упомянул, что в течение пяти лет ближникам ничего не угрожает. А дальше посмотрим на поведение. Чего добьются, насильно выдав замуж? Кому-то сокровищница забеленных покой не дает. Вот только способности этим не сохранишь, если браки не по любви заключать. Банальная истина, но от чего то никто не берет ее в расчет. А может, Семен Павлович на внука намекал, раз уж обмолвился, что любой род захочет заполучить меня себе? Нин, не переживай, что-нибудь придумаем. Брат наклонился, чтобы заглянуть в глаза. Пять лет уже немало. Мы ведь и не надеялись, что будет легко. И то верно. Неожиданно поддержал Алим. Но я бы не рассчитывал на весь срок. Стужев ведет собственную игру и не упустит из рук то, что уже считает своим. Он видел достаточно, чтобы сделать выводы. В землях каменной паде после гибели рода неожиданно активировалась древняя охрана. Это доказывает, представитель рода уцелел. Затем происшествие в Екатеринбурге, когда ты защитила Артемия и вытащила из-под удара. Мальчишка плохо соображал и мог напутать, каким способом оказался на другой улице. Но ваше сегодняшнее появление расставило все по местам. Ну и свадебный подарок Лизы лишний раз подтвердил, ты знаешь путь в сокровищницу. И что с того? Даже если придется выйти замуж по указке, это не значит, что накопленные богатства уйдут в другой род. А договор, на который ссылался великий князь, не верю, что отец Игната предал Бельских, живых свидетелей не осталось, а значит, людям озвучили ту правду, которая выгодна. Если найти доказательство подлога, договор потеряет силу. А мужество раньше совершеннолетия не стоит опасаться, так что времени в запасе больше, хотя и задачи стоят серьезные». «Вот именно», – оживился помощник. «А главная задача на сегодня – поздравить молодоженов и отметить радостное событие в кругу семьи. Идем, успокоим остальных, а то я отсюда чувствую матушкину истерику». «Ну нет», – фыркнул брат, – «я бесконечно ценю и уважаю баронессу» однако к катаклизмам мирового масштаба не готов. На нас обрушится лавина вопросов. Что расскажем? Отцу не помешает быть в курсе. Григорию Климентьевичу и Саве Никитичу тоже. А остальным подробности без надобности. Предложил Ашкиназец. Зачем омрачать праздник? Вкратце обговорив, что сказать ближникам, направились в зал для торжественных приемов. А там гирлянды из живых цветов, накрытые столы. Постные лица родственников, ожидающих вердикта. «А что охрана? Никто не пострадал?» Шепотом поинтересовалась у Алима. «Так, бака помяли и гонор сбили, а то расслабились на службе. Гордей Иванович займется. Демидов от Юленьки ни на шаг не отходит, так что дружины, здесь. Сам займусь». Угрожающе тихо пообещал Игнат. «А если бы в карете мои девочки находились, служба безопасности никакая». Нин, шакал не объявлялся? Нет, но мысленно настроилась на связь с Винькой и отправила зов. Скоро появится. Наконец-то! Мусечка уставила руки в боки. Ледышки двадцать минут назад покинули дом, а вы до сих пор треплете маме нервы. Душа требует праздника, а мы изнываем тут от любопытства и голода. Нина Константиновна, неужели понадобилась такая куча времени, чтобы выбрать подарки? — Что сказал Стужев? — Демидов тоже распереживался. Он не из тех, кто беспокоит по пустякам. — Все в порядке, волноваться не о чем, — улыбнулась, всматриваясь в тревожные лица близких. — Великий князь щедро предоставил нам время, чтобы окрепнуть и встать на ноги. — Но это еще не все, — не поверил Григорий Клементьевич. — Не все, — кивнула, понимая, что врать собственным людям нехорошо. — На ближайшие пять лет планы не изменились. Я уезжаю учиться, а вы строите новый дом. приумножаете наше состояние. А что потом? Что будет, когда пять лет истекут?» Взволнованно спросил Иван. «Кто знает?» Пожала плечами. «Нина Константиновна!» Мусечка осуждающе покачала головой. «Если уж обманываете, делайте это убедительно». «Мы имеем право знать», поддержал баронессу Савва Никитич. «Ладно», вздохнула. В этом нет тайны. После возвращения мне предстоит влиться в общество и подыскать супруга. Или же возглавить рот и исполнить перед императором древнее обязательство стать защитницей. Вот как! Григорий Клементьевич покачал головой. А великий князь не намекнул, чьи кандидатуры будут рассматриваться в первую очередь. Поименно не перечислял, но из золотых и серебряных родов. Ага, задумался князь. У самого Семена внук, неженатый подрастает. Кто еще? У пожарских сыновья младшие. Владимирский княжич, родственник. Цесаревич через пару лет вступит в брачный возраст. Это только те имена, что сразу приходят в голову. Подумаем, список составим, разузнаем, кто и с кем сосватан. Однако, считаю, в тебя, Артему присмотрел. Недаром лично на смотрины заявился, а не псов натравил. Вливание в общество, знакомство, мишура, под блеском которой кроется холодный расчет. Способности у тебя имеются, в этом он убедился. Значит, запихнет в Московскую академию магии, где волей-неволей познакомишься с потенциальными женихами. Учат там жестко, готовят будущую элиту. Тебе следует заранее определиться, на какой факультет пойдешь учиться. За пять лет освоить начальную программу мамы. Погодите, кто сказал, что собираюсь замуж? От остальных членов семьи посыпались советы и воспоминания, кому и чем запомнились годы учебы. Вряд ли мне позволят самостоятельно выбрать, но есть и другой путь. Мы окрепнем и заявим о себе, восстановим род в правах, а я исполню волю императора и докажу, чего стоит забелены. Известно, кому выпадет честь оказаться под защитой, поинтересовался Осип Ааронович. Великий князь Владимирский Ярослав Иванович Бельский назвала имя, бросив опасливый взгляд на брата. Об Александре Олеговиче за Белине и трагедии великого князя Бельского не знал только ленивый. Какой же это другой путь? Вдруг взорвался Иван. — Щит должен неотлучно быть при князе. Ярослав на год старше и тоже входит в список кандидатов. Он быстрее женится, чтобы получить защиту днем и...» Запнулся, покраснев до кончиков ушей. — Ночью? — усмехнулась. — Договаривай, раз уж начал. — Ну, в замужестве нет ничего плохого, правда ведь? — покосилась на Лизу, которая молчком пробралась к брату и млела в надежных объятиях. Если человек по сердцу придется, чего ж не устроить собственное счастье? Ну а если ни к двору жених, дальше службы никуда не зайдет, уж поверь. И вообще, хватит уже об этом. У нас такое замечательное событие сегодня случилось. Даже два. Так давайте отпразднуем хорошенько. Возразить никто не посмел. Родственники расселись по местам. Мусечка дала отмашку слугам, чтобы те подавали горячие блюда. Зал заполнился приятной суетой, забегали лакеи, подливая напитки в бокалы и подкладывая на тарелки аппетитные кусочки. Мне, поскольку возрастом не вышло, наполнили кубок ягодным морсом. Первый тост за молодых. Горько! С радостью переключила внимание на главных виновников торжества. А дальше уже хмели желание праздника сделали свое дело. За вечер было сказано много добрых слов и пожеланий, где-то всплакнули, вспоминая прошлое, посмеялись над забавными событиями, которых в бурной молодости наших мужчин оказалось предостаточно. Надо почаще устраивать такие вот семейные праздники, чтобы люди отдохнули от забот, расслабились. Напряжение, вызванное заявлением Стужева, потихоньку отпустило. Да, впереди ожидало непростое будущее, очередные проблемы и сложности, а у кого их нет. Справимся. Вместе что-нибудь придумаем. На то мы и семья. Через пару часов после начала застолья новобрачные удалились в спальню. Изначально планировалось, что Лиза переедет в покой Игната, но мусечка настояла, и молодоженам подготовили новые. Ремонт при помощи магии – удивительное и завораживающее зрелище. А у нас тут три мага земли в доме. Как не воспользоваться? Представляю, как морщился Демидов, ведь это ему выпала честь выровнять стены, обновить паркетную доску, выбереть потолок. Все это завуалировали под игру с малышкой, тем более, что и для нее подготовили новую комнату рядом с родительской. Ага, это вам не лошадку изображать, как выпало на долю второго дедушки, Гаврила Силантьевича. Не солидно, князю, стены красить, но кого это волнует? Уж точно, не баронессу, которая. Мигом поняла, что через Юленьку из помолодевшего Григория Клементьевича можно веревки вить. Ночью снова пожертвовав сном и, заменив его магическим коктейлем бодрости, отправилась в каменную пать. Алиму пришло оповещение по магической почте, что корабли достигли устья Каменки и до речного порта им час ходу. Под действием хмеля поучаствовать в операции захотели все присутствующие, а мне разве сложно активировать строп? и доставить магов в каменный карьер. Выпустили на поселок усыпляющее заклинание, укрылись пологом тишины и вывезли заготовленный ранее камень плюс тот, что я нарезала аккуратными блоками и погрузила в вагонетки. Потрудились от души, набили баржи под завязку. Волга, главная судоходная артерия, использовалась даже зимой, если по карману услуги водного мага, так что Теперь оставалось только ждать, пока груз прибудет в перевалочный порт, а оттуда – по железке Волопаевск. Риск нарваться на имперскую проверку существовал, но Стужев обещал поддержку проектов. Постройка нового дома – как раз такой проект и есть. Вот и проверим, сдержит ли слово великий князь.